Серебро закамское. Сулеймана Наив встретил по дороге к дворцу. Он расстался с Алгизаром и Туртасом, которые решили отужинать у Сарабая и пустил коня медленной рысью. Уже смеркалось, и к заставе проехала первая ночная стража. На улицах не было ни души. Мелкий дождик усиливался, все давно сидели по своим дворам, только со стороны жилья до дороги дотягивался стелющийся по земле дым очагов. Он мешался с запахами горячих лепешек, вареного мяса, рыбы и еще чего-то вкусного, заставляя запоздалого путника еще больше спешить к домашнему теплу. С могул буги Злат признал еще издали, едва заслышав топот несущегося в скачкане, Кто еще помчится по городской улице, словно по бескрайней степи, как не бывший ловчий, привыкший поспевать за и борзых собак? «Пришел купец!» — сход объявил юноша, едва поравнявшись. Расслабившийся и уже отошедший мыслями от расследования, Наиб даже не сразу сообразил, что речь идет о том самом купце из Крыма, который должен был купить у костреля злополучное письмо. «Он хочет с собой встретиться!» «Ты его сильно напугал?» От невмеру усердного юноша можно было ожидать всего. С него сталось бы сгоряча наговорить такого, что, видный купец наложил бы в штаны. «Сам разговор завел, едва заслышал нашу беседу с менялой, вцепился в меня сразу, как клещ в собачье ухо!» Устрой, говорит мне встречу с Наивом, чтобы не во дворце где-нибудь, где можно поговорить душевно, без чинов. Разумный купец хочет дружить с властью, засмеялся Наиб. Слишком сильно хочет, замялся Сулейман. Мы как раз сменял и разговор завели о моем долге, который Соломон за меня в диване заплатил. Касрель хотел его на себя переписать, а этот купец как только о том прослышал, так и встрял. «Забудь, — говорить достойный Мерза, — про это досадное недоразумение!» И прямо тут же из кошеля выложил серебро. «Шесть сумов! изумился Злат. «Вот и я подумал. Даже вольному сыну степень, ведавшему истинной цены денег, сумма показалась слишком большой. Что у него до тебя какое-то очень важное дело? кострель тоже попросил». «На чем порешили? Вел ему ждать на площади возле дворца, а сам к тебе». Это не совсем разумно. Он мог легко прийти ко мне во дворец сам и встретиться совершенно бесплатно. Немыслимые деньги заплачены именно за то, чтобы встреча прошла вдали от посторонних глаз. Думаю, сейчас он прячется в каком-нибудь переулке. Злат придержал коня и немного помолчал. Езжай, передай, что я его жду на дороге. Постой, давай попрощаемся». Твое расследование закончено, теперь и дело с долгом утряслось. Можешь отправляться к своему Эмиру. Расскажешь ему про письмо из Праги, про исчезнувшего посланца и про голубков Музафара. Только ничего не перепутай. Думай, он тебя похвалит. Только не спеши. Не гони своих людей прямо в дождливую ночь. Выспись, отдохни. К Эмиру доберешься как раз к вечеру, когда уже поужинает, примет ковж другой вина и будет рад благодушно послушать длинную историю. Ты хочешь еще что сказать? Было видно, что Сулейман замешкался. На его бесхитростном лице читалась печаль. «Прости меня, почтенный Наиб!» — наконец заговорил он. «Я доставил тебе столько хлопот! Если бы не ты, я так и остался бы в капканах, которые в и таятся на здешних улицах. Может, я не так умен, как твой ученый помощник, но рука моя тверда, а сердце предано друзьям. Если тебе когда-нибудь потребуется моя помощь, только дай знать, твои враги станут моими врагами». Злат обнял юношу и долго смотрел ему вслед. Он вспомнил последние слова Сулеймана и усмехнулся. «Как легко в этом мире обзавестись врагами, даже если находишь друзей!» Ждать пришлось недолго. Купец спешил. «Сулейман сказал, что мое внимание это оценил в целый мешок серебра», вместо приветствия произнес Злат, когда тот приблизился. «Это был лишь задаток», — засмеялся купец. «Когда сейчас я услышал от него добрую весть, тот благодарил еще». Злад вздрогнул от неожиданности. Прозвучали русские слова, но по тому, как их произнесли, было очевидно, что язык купцу не родной. Новый знакомец явно рассчитывал на доверительную беседу. «Если тебе трудно говорить по-русски, можешь перейти на Кипчакский. Или ты его тоже плохо знаешь?» «Мое имя Авахав. Я купец Исугдея. Русские называют ее Сурожем». Она лежит на пересечении многих путей, по которым туда приходили люди с разных концов света. Поэтому любой сурожанин с малолетства привыкает говорить сразу на нескольких языках. «Ремесло купца. Покупать и продавать. Ты только что заплатил целую кучу денег». Авахафни негромко засмеялся. Он так и не перешел на кипчахский язык. «Хочешь знать, что за товар я купил и кому его хочу продать?» Сегодня утром в православную обитель с епископом приехал один человек. Мне очень нужно его увидеть. Тайна. Единственное, что я смогу для тебя сделать, передать твою просьбу. Мне не трудно. Этот человек прибыл из Москвы. Его имя Алексей. Мне очень бы хотелось поговорить с ним с глазу на глаз. У меня есть товар, который он обязательно захочет купить. Похоже, ты спутал меня с посредниками Инчи. Напомню тебе, кто я? Ты, слуга хана. Кого, как не тебя, позвать для тайных дел, которые со стороны могут показаться подозрительными? От хана у меня тайны нет. Значит, от тебя тоже. Сурожские купцы хотят вести дела в Москве. Многие уже давно ведут, а для этого нужно дружить с тамошним князем. Монах к нему очень близок. Хочешь, я скажу, зачем он сюда приехал? Он вынюхивает след литовского княжеча Наримунта, которого год назад захватил киевский Баскак. Я могу в этом помочь». «Теперь понятно, для чего такая тайна?» «Передай ему мою просьбу, и я щедро отблагодарю тебя». «Думаю, он тоже». Злат засмеялся. «Долг любого доброго человека содействует соединению двух любящих сердец, даже если одно из них любит власть, а другое — деньги». «Можешь выбрать любую рабыню на рынке, какую пожелаешь». Авахав стал ковать пока горячо. «И любого коня. Можешь не торопиться. Я ставлю тебе 500 перперов, купишь, когда пожелаешь». Злат покосился на него с подозрением и предложил. «Тут недавно дорожный сундук хотели купить за такую же сумму. Может, возьмешь?» «Какой сундук?» — испугался купец. «Кажется, искренне». «Пошутил!» — успокоил его Наиб. «Просто везет в последнее время на щедрых людей». «С моей стороны никакой щедрости. Деньги не мои. Их собрали сурожские купцы для важного дела. Невероятной важности!» — подчеркнула Вахаф. Поехали скорее, пока совсем не вымокли. Дождь усиливается и мельчает. Быть ночью туману». Алексей почти бегом выбежал из своей кельи в епископских покоях, едва ему передали просьбу Наиба о встрече. «Привел тебе человека. Он что-то знает про наремунто. На лице Инока смешались в восхищение и изумление. «Не зря мне посоветовали обратиться к тебе. Где он?» «Мокнет за воротами. Хочет переговорить без лишних глаз. Веди сюда». «Я сам вас встречу на крыльце!» Караульщик на воротах даже не осмелился спросить имени знакомца, которого мимо него провел сам Наиб. Только поклонился услужливо и бросился прилаживать на место толстую жерть, перегораживающую проход. Ворота закроют только с наступлением второй ночной стражи. Злат никогда не мог понять, зачем их вообще поставили, если вокруг нет надежной ограды. Крепкая стена в сарае окружала только квартал арабских купцов, но он был на особицу. В полной мере заселялся только летом, когда приходили караваны и корабли из-за моря. На зиму там оставались только немногочисленные слуги и склады полный товаров. Со стеной спокойнее. В других местах запирание и отпирание ворот были больше ритуалом, отделяющим дневную стражу от ночной. У крыльца Злат хотел уже развернуться, но Алексей вцепился в его рукав мертвой хваткой и потащил за собой. Наив вспомнил о жареной утке и янтарной белорыбице и не стал сопротивляться, тем более, что плащ уже совсем вымок. В маленькой кельге было жарко, и инок велел подготовить суфу у стены. Суфа в архитектуре арабских стран – каменный выступ или каменная скамья, выступающая по всей длине стены. На столе, кроме вина, стояло только блюдо с пирожками, гостей, видно, не ждали. Фитиль из-за стеклянной лампы был щедро выставлен почти на палец, света хватало. Злат отхлебнул из кубка и усмехнулся. Вино было давишнее кипрское. «Мне сказали, что ты принес известие о литовском на ремонте Наши купцы, которые были по делам в Москве, говорили, что князь Иван Данилович очень обеспокоен его судьбой. В прошлый приезд в сарай всех о нем спрашивал. Вот мы и подумали, что тебе будет интересно с ним повидаться». «С на ремонтом? Ты можешь устроить нашу встречу?» Для этого меня сюда и послали, когда узнали, что в сарай направился близкий для московского князя человек. Спросишь, почему наши купцы не обратились к самому Ивану Даниловичу? Мы люди серьезные, привыкли показывать товар лицом. Такие дела не делаются на одних словах и обещаниях, слишком легко остаться обманутым. Чем наши люди в Москве могли подтвердить, что на ремонт у них? А твоему слову князь поверит. Где княжич? Он в надежном месте, в безопасности. Вашу встречу, думаю, поможет организовать Хрисанф Михайлович. Он верный слуга Хана и поставлен блюсти закон. Его присутствие удержит горячие головы, буди таковые найдутся, от опрометчивых и необдуманных бесчестных поступков. Когда? В любое удобное обеим сторонам время. Только сначала я хотел бы обговорить некоторые предварительные условия. Слушаю. «Разговор будет о закамском серебре, том самом, из-за которого сейчас идет война князя с Новгородом». «Шкура не убита лисицы!» — махнул рукой Алексей. Заодно поправил. «Не война, а размерье!» «Хрен редьки не слаще!» — вздохнул купец. «Только это дела княжеские. Давай вернемся к серебру. Несколько лет назад брат нынешнего князя Юрий Данилович нежданно-негаданно объявился в сарае, весь набитый серебром». А ведь совсем недавно он из-за долгов перед ханом лишился ярлыка и бежал от гнева узбека в Новгород. Его несколько раз вызывали в Орду, но он даже ухом не вел. Все уже решили, что его песенка спета, и он так и будет доживать век там, куда не достаёт рука Орды. А он явился сам, да еще не с пустыми руками. Думаю, не нужно говорить, во что обходятся всякие покровители у ханского престола. и миры, чиновники, да и самому узбеку красивые глазки ни к чему. Откуда деньги? «Понятно же, новгородцы дали». Авахав с готовностью кивнул. «Теперь Иван Данилович с них опять эти деньги требует. Не те, что по обычаю положены, а сверхпрежнего Называет это серебром закамским. До войны дошло. Дело ведь ясное. Добрался господин Великий Новгород до какого-то сказочного богатого места в полуночных странах. В Москве про то проведали и требуют долю. Если слух уверен, тысячу сумов на здешний счет. Понятно, что князь на глаз свою долю высчитал». Настоящая цена ему вряд ли ведома. Не по-княжески ведь товар оценивать, даже если товар этот — целая страна. Кажется, начинаю понимать, куда ты клонишь. Мудреное не понять. Свои московские купцы Ивана Даниловича худые и сноровки должны не имеют. Дело, судя по всему, великое. Вот и хотят ему с урожане протянуть руку помощи. Нужно найти путь в эту полуночную страну через московские земли. Самим нашим купцам это не под силу, да и одному князю не справится. «Нужно вместе. Пусть даст нашим гостям княжей грамоты, откроет путь на север, поможет с проводниками, охраной. Самому, что ли, не надоело все время в торжке торчать под брюхом у Новгорода, долю свою выколачивать?» «Да, дело великое задумали», — кивнул рынок. «Дорога в эти полуночные страны заповедана. Наши люди уже не раз пытались у болгарских купцов что выведать. Молчат. Или сказки рассказывают. Хотя, если бы до той богатой страны добрались, скрыть бы не удалось. «Значит, и сами не солоно хлебавши. Новгородцы первыми туда пробились. Не мудрено. Народ ушлый, торговый. Но ведь ей же туда другая дорога. Новгородские земли прямо в область за волжскими князьями. А те сплошь московские данники. В Орду за ярлыками ездят». Авахав разволновался и горячо зашептал, будто испугался чего. «Думаешь, сейчас одни суражане поживу почуяли? Подожди, еще ни один посланец с этим делом к московскому князю подъедет. Да и только ли к нему?» «Закаму путь можно и через Нижний Новгород поискать. Через Булгар. Кто быстрее успеет. Можно и самому хану этим закамским серебром очи застить. Тем более, что мы не с пустыми руками. Понимаем государственный интерес», — Алексей задумался. «Решать князю. Я могу ему лишь передать твои слова. Твое слово тоже будет весить немало, особенно если ты привезешь на Наримунта. Назови место, где ты будешь нас ждать, и мы доставим его туда, не привлекая лишних глаз». Инок растерянно повернулся к Злату. «Человек, я здесь чужой. Помоги!» «На большой дороге за булгарским кварталом есть постоялый двор Сарабая. Пора осенняя, гостей сейчас нет. Приезжайте туда. Лучше места не найти. Позади поле». Наиб проводил купца за ворота и вернулся в келью. Алексей уже надел плащ. Видно, монах успел отдать распоряжение, так как едва они переступили порог, ему подали оседланную лошадь. «Теплеет!» — подставил ладонь под дождик Злат. Скоро ляжет туман, самое время для тайных дел. «Может, нужно еще кого взять?» Опасливо поежился Алексей, всматриваясь в непроницаемую мглу за воротами. «Пустое, только купчишек напугаешь, они и так боятся падвоха Зря, что ли, меня позвали? Трясутся за товар бесценный. Знать бы, где они его прячут». Наи просмеялся. «Экая тайна, ты что, и вправду думаешь, что на ремонт у этих купчишек не ихнего поля ягоды? Говоришь, княжеча Киевский Баскак захватил?» в его нет. Значит, быть ему негде, кроме как у наместника Крыма, в тех краях все дела под его рукой. Купчишки просто с ним в доле. сидит твой на ремонт на дворе Исы, сына наместника. У самого-то него в сарае двора нет. Отсюда в двух шагах, так что поехали быстрее. Нехорошо будет, коли они раньше нас явятся.